«Английские письма разоблачают заговорщиков». «Вот почему кольбер непременно хотел иметь в своих руках переписку с Англией». «Однако не могу же я опираться только на этого человека. Он лишь голова, а мне нужна еще рука». Вдруг Людовик радостно вскрикнул. «У меня был лейтенант Мушкетеров», — сказал он камердинеру «Да, Ваше Величество, господин Д'Артаньян». Он вышел в отставку, — «Точно так, Ваше Величество, непременно отыскать его, чтобы он явился ко мне завтра утром, когда я встану». Коммердинер поклонился и вышел. «У меня в погребах 13 миллионов», — сказал Людовик. «Кольберр будет распоряжаться моей казной, Д'Артаньян моей шпагой, я в самом деле король». Страсть В день своего прибытия в Париж Атос, как мы уже видели, проехал из королевского дворца к себе домой на улицу сент ан Там ждал его викон доброжелон, беседуя с гримо Разговаривать со старым слугою было делом нелегким. Этим искусством обладали только два человека — Атос и Д'Артаньян. Первому это удавалось потому, что гримо старался заставить его говорить. Д'Артаньян, напротив, умел заставить разговаривать со старика гримо рой пытался вытянуть из него рассказ о последней поездке Атоса в Англию. гримо передал все подробности несколькими жестами и восемью словами, не более и не менее. Прежде всего волнообразным движением руки он показал, что они пересекли море. «Это был какой-нибудь поход?» — спросил Рауль. гримо утвердительно кивнул головой. «Граф подвергался опасностям?» — спросил Рауль. гримо слегка пожал плечами, что должно было означать «в достаточной мере». «Но каким же именно?» — спросил настойчиво Виконт Доброжелон. гримо указал на шпагу, на огонь и на мушкет, висевший на стене. «Так у графа был там враг?» — вскричал Рауль. монк Рауль продолжал. «Странно, граф все еще считает меня мальчиком и не хочет делиться со мной честью и опасностей таких походов». Гремо улыбнулся. В эту минуту приехал Атос. Гремо, узнав шаги своего господина, побежал к нему навстречу, и разговор на этом прекратился. Но Раулю хотелось получить ответ на свой вопрос. Взяв графа за обе руки с горячей, но почтительной нежностью, он спросил... Как могли вы отправиться в опасный путь, не простившись со мной, не призвав на помощь мою шпагу? Теперь, когда я вырос, я должен быть вашей опорой, ведь вы же воспитали меня как мужчину. Ах, граф, неужели вы хотели обречь меня на то, чтобы никогда больше не увидеть вас? А кто вам сказал, Рауль, что мое путешествие было опасным? Спросил граф, отдавая плащ и шляпу гримо, который отстегивал ему шпагу. Я... Отвечал гримо «А зачем?» — строго спросил Атос. гримо смешался. Рауль предупредил его, ответив. «Почему же добрый гримо не мог сказать мне правду? Кому же любить вас и помогать вам, если не мне?» Атос не отвечал. Он ласковым жестом отпустил гримо потом сел в кресло. Рауль стоял перед ним. «Во всяком случае», — продолжал Рауль, — «ваше путешествие было походом». «И вам угрожали огонь и оружие?» «Не будем говорить об этом», — мягко сказал Атос. «Я, правда, уехал внезапно, но служба королю Карлу II заставила меня поспешить с отъездом. Меня очень трогает ваше беспокойство. Я знаю, что могу положиться на вас». «Во время моего отсутствия вы ни в чем не нуждались, Виконт?» «Нет, граф. Я приказал Близуа передать вам сто пистолей, как только вам понадобятся деньги». Я не видел Близуа. Так вы обошлись без денег? У меня осталось 30 пистолей после продажи лошадей, которых я захватил во время последнего похода. И месяца три назад, по милости принца Конде, я выиграл 200 пистолей в карты. Вы играете? Мне это не нравится, Рауль. Нет, граф, я никогда не играю. Но однажды вечером в Шантилье свелел мне взять его карты, когда к нему прибыл курьер от короля, и потом приказал, чтобы я взял себе выигрыш.